Одна улица сменялась другой. Причудливые формы домов давно перестали удивлять. Не было, наверное, во всём Руре-Духаладе двух одинаковых зданий. Каждое имело какую-то свою изюминку, чем-то особенным отличалось. Но ближе к центру города, лишь пилю башне Никагала старейшин, дома постепенно принимали всё более привычный, традиционный вид. Горков вокруг не становилось меньше. Наоборот, слух о Бурухай, ставшем горным мастером, нёсся по столице со скоростью молнии, привлекая новых зевак. А уж дети вообще сходили с ума. Мальчишки и девчонки во все глаза с восторгом рассматривали Храта, забравшийся на крыши и кричали: "Слава!" Молодой орк ещё не знал, что одним своим появлением с чёрным шнурком на плече заслужил себе место на стене героев, куда заносили имена лучших из лучших. Это здание посольства, господин посол, повернулся к храту череп, показав на башне подобные круглые здания, окружённые высокой, в два человеческих роста оградой. «Нам запрещено заходить туда без приглашения». «Благодарю», — поклонился молодой орк. «Вы оказали мне честь, сопроводив сюда. Я с детства наслышан на о подвигах диких котов и их легендарного командира». «Пустяки», — улыбнулся офицер, — «я бы хотел как-нибудь поговорить с вами». Почему бы и нет? тоже улыбнулся Харад. Только не могу сказать когда. Не знаю ещё, что скажет Кагал старейшин. Возможно, завтра вечером, если, конечно, не придётся срочно отправляться обратно. Большая война началась. Война? прищурился Череп. Невесело ей завсечье. Что ж, будем делать, что должно. А вы, если освободитесь, приходите в таверну Три Тролля. Она недалеко от наших казарм, любой покажет. Я там обычными вечерами бываю. Завтра точно буду. Хорошо, снова поклонился Храт. Пусть ваша дорога окажется ровной, и вам того же. Кертал постучал в ворота. Прошло несколько минут, прежде чем калитка в воротах приоткрылась, и оттуда выглянуло заспанное лицо стражника. Увидев перед собой мастера-наставника боевого братства и двух эльдаров, бедняга замер на месте, расстелив хлопая глазами. "Сообщите господину посла о прибытии его коллеги". Холодно приказал старый мастер, с брезгливостью смотря на нерешиливого стражника: Распустели тут без присмотра. Придётся заняться, навести порядок. Э-э, ага. едва выдавил тот. Сейчас. Не мгновенно, исчез. Хорд с караталем вошли в калитку. Ничего необычного, двор как двор, только мостовая слишком уж ровная. Зато само здание посольства выглядело непривычно. Цилиндрическая невысокая башня из темного камня, кажется, гранита, походящая скорее на колизей, но увенчанная тремя шпилями разной высоты. Окна и дверь оказались круглыми. Вскоре входная дверь распахнулась, и наружу выбежал высокий лорд, Моррен-Ар-Архан. постоянный посол Элианской империи в Аркаграре. Это был невысокий, полноватый человек с полуседыми волосами, одетый в роскошный жёлтый костюм. За ним следовала целая туча народу: секретари, охранники, даже повара, похоже. "Здравствуйте, ваша светлость", поклонились новоприбывшие. Лорд поклонился в ответ, окинув их заинтересованным взглядом. Случилось что-то серьёзное. На раз император прислал посла, облечённого чрезвычайными полномочиями. Когда он понял, что этим послом является орк со шнурком горного мастера на плече, то запнулся, даже глаза протёр, не поверив увиденному. Однако у Рухай сопровождали мастера-наставники и эльдары, а значит, ошибки не было. Приветствую уважаемого коллегу, растерянно пролепетал лорд, продолжая с недоумением смотреть на Храта. Орк снова поклонился. Пройдёмте внутрь, прервал расшаркивание Кертал. До встречи с Кагалом, старейшиной И хранителем очага нам необходимо проконсультироваться с вами, ваша светлость. Надеюсь, вы знаете, кто из старейшин, чем дышит? Конечно, знаю, кивнул посол. Он на то меня и посылал сюда его величество. А что случилось-то? Война. Карвен, Нартагали, Даркасадар объединили силы и напали. Неясно. По мере, что я прошёл, справиться с ними будет непросто, насколько я понимаю. Увы, развел руками старый мастер. Прошу, повёл рукой в сторону двери лорд. Внутри башня оказалась обставлена привычной имперской мебелью. Интерьер явно создавал человек с великолепным вкусом. Всё подходило под цвет и форму. Не было бросающейся в глаза роскоши, только уверенное в себе богатство, к которому привыкли за бесчётное число поколений. Высокий лорд Ар-Архан уже десятый год являлся послом империи в Аркограрии и больше жил в рурк-Дахаладе, чем дома. Поэтому обустроил своё жилище со всем возможным удобством. В кабинет посла Сопровождаемые хозяином, пошли в шестером: герцог Тай и пятеро друзей. Именно им император доверил всё, остальные являлись всего лишь сопровождением. Эльдары исчезли в туманных облачках сразу после того, как появился лорд Арархан. У них имелось достаточно своих дел. Кабинет оказался большой, приятного вида комнатой, заставленной Весь здесь замистеложен ложами, с книгами, шкафами со спиртными напитками, шахматными столиками. Однозначно, прибежище заядлого книжника и жизнелюба. Итак, господа, я слушаю вас, негромко сказал посол после того, как все расселись. Гости откинули капюшоны плащей. Глаза лорда слегка расширились при виде эльфа. Но, решив, наверное, не обращать внимания на сранности, он промолчал. «Его Величество поручило нам обратиться к хранителю очага за помощью. Храд снова был мрачен. Если Урук-Хай вступят в войну на нашей стороне, то отразить нападение на север империи будет проще». Есть ещё несколько причин. Но я не имею права о них говорить, извините. Вы думаете, Кагал согласится? Прищурился лорд, наливая всем вина. Слишком много фракций там, кланы тянут одеяло каждый в свою сторону, особенно в последнее время. Посмотрим, пожал плечами Кертал. Старый мастер о чём-то напряжённо размышлял. Пока рано говорить. Прошу только описать самые крупные фракции Кагала и кого они лоббируют. Посол пожевал губу, затем приступил к рассказу. Двумя самыми сильными группировками в Кагале старейшин оказались представители кланов Волчьего Когтя и Чёрного Ветра. Вещей остальные примыкали то к одному, то к другому. Если Волчий коготь по какому-то поводу говорил да, то Чёрный ветер немедленно отвечал нет, и наоборот. Интересы кланов постоянно менялись, всё как у людей. Но в одном орке от людей отличались. Как ни грызлись между собой старейшины, они никогда не ставили собственные интересы выше интересов страны. мгновенно забываю все распри если дело касалось чего-нибудь важного для всего народа урукхай к тому же окончательное решение всё равно было за хранителем очага которого старейшины избирали из своей среды сроком на 10 лет дважды этот пост не занимал никто и никогда кем бы он ни являлся Именно задача хранителя очага было проследить, чтобы споры и разногласия кланов не нанесли вреда стране. Когда-то орки на этом хорошо обожглись и запомнили отрицательный опыт, решив не допускать подобного в будущем.